Вечером Хелена сделала мне укол. Я с трудом перевернулся на живот. Когда я приспустил пижамные штаны, в моей голове промелькнуло, но тотчас исчезло воспоминание о крепких юношах. Я был слишком слаб. Хелена колебалась, видимо, делала укол впервые, а потом уверенно и твердо ввела иглу, пропитала ватный тампон спиртом, и протерла мне ягодицу. Наверное, вспомнила, как действуют санитарки в подобных случаях. Я лег на бок, сунул себе градусник в задний проход, чтобы измерить температуру, не обращая на Хелену внимания, но и не пытаясь ее специально провоцировать. Чуть выше сорока градусов. Опять наступила ночь, Третья в этой каменной вечности. Опять я блуждал среди зарослей и осыпающихся скал своих мыслей. Глубокой ночью я начал обильно потеть. Мокрая пижама липла к телу, я был почти без сознания. Но помню руку Хелены, она убирала мне волосы со лба и легонько гладила по заросшей щетиной щеке. Позже Хелена мне рассказала, что я принялся говорить в полный голос и разбудил ее. Обрывки фраз почти бессвязные, — уверяла она. Хелена так никогда и не проговорилась, что сумела разобрать, а я не настаивал. На следующее утро температура упала ниже 39 градусов. Когда Пионтек заехал справиться о моем здоровье, Я отослал его обратно в контору за настоящим кофе для Хелены. У меня там имелся запас. Врач меня поздравил. Полагаю, кризис позади, но вы еще больны и должны набираться сил. Я чувствовал себя как человек, потерпевший кораблекрушение, которого после яростной и изнурительной борьбы с морской стихией выбросило на песчаный берег. — Похоже, я все-таки не умру. Хотя сравнение с утопающим неудачное. Он ведь плывет, борется за жизнь, а я ничего не предпринимал. Раскис. Но смерть меня забрать не захотела. Я с жадностью выпил апельсиновый сок, который принесла Хелена. К полудню попытался сесть. Хелена стояла в дверях между спальней и гостиной. опершись на наличник, накинув на плечи легкий свитер с чашкой дымящегося кофе в руке и рассеянно смотрела на меня. — Завидую, что вы пьете кофе, — сказал я. — О, подождите, я вам помогу. — Не надо. Мне удалось подсунуть под спину подушку и более или менее удобно устроиться. — Извините. «За вчерашнее, прошу вас!» Я был отвратителен. Она кивнула, отхлебнула кофе и отвернулась к балкону. Через минуту опять на меня взглянула. «То, что вы говорили об умерших, правда?» «Вы действительно хотите знать?» «Да». Она не сводила с меня прекрасных глаз. Мне показалось, что в них промелькнула тревога. Но Хелена владела собой и виду не подала. — Все, что я сказал, правда. — И женщин, и детей. — Да. Она закусила верхнюю губу и опустила голову. А когда снова взглянула на меня... Глаза ее были полны слез. Это печально. Да, очень печально. Хелена задумалась, прежде чем продолжить. Вы понимаете, что нам придется за это заплатить? Да, если мы проиграем войну, месть наших врагов будет безжалостна. Я не о том. Даже если мы победим, мы заплатим за все. Должны будем заплатить. Она колебалась, потом решилась. Мне вас жаль. Больше она этой темы не касалась и по-прежнему исполняла обязанности сиделки, даже самые неприятные. Но ее прикосновения стали другими, более холодными и деловитыми. Я попросил Хелену вернуться к себе, как только смог встать. Она колебалась, но я настаивал. — Вы тоже вымотались. Если мне что-нибудь понадобится, фрау Цемке поможет. Наконец Хелена согласилась и упаковала вещи в маленький чемоданчик. Я вызвал Пионтыка, чтобы тот отвез ее домой. — Я вам позвоню, — пообещал я. Когда Пьонтек подъехал, я проводил ее до двери. Спасибо за заботу. Я пожал Хелене руку. Она кивнула, но ничего не ответила. До скорого, — добавил я сухо. В следующие дни я спал. Температура еще держалась, но я уже пил апельсиновый сок и мясной бульон, Ел понемножку хлеб и курицу. По ночам часто гудели сирены, но я не обращал на это никакого внимания. Возможно, и в те три ночи, когда я бредил, тоже случались воздушные атаки. Не знаю. Налеты были короткие. Несколько москита, которые в основном бомбили административный центр. Но однажды вечером фрау Цемпке и ее муж Заставили меня надеть домашний халат и спуститься в подвал. Я до того ослаб, что им пришлось буквально нести меня вниз. Через несколько дней после отъезда Хелены ко мне вечером ворвалась фрау Цемке, вся красная в бигуди и пеньюаре. Гер оберштурмбанфюрер, гер оберштурмбанфюрер. Она меня разбудила, чем привела в крайнее раздражение. — Что случилось, фрау Цемке? — На фюрера совершено покушение! Она прерывающимся голосом пересказала то, что услышала по радио. Какой-то восточный прусак пытался убить фюрера в штаб-квартире. Фюрер невредим. Принял Муссолини после полудня и уже вернулся к работе. — И что теперь? — спросил я. — Ведь это ужасно! — Конечно. Но вы же утверждаете, что фюрер жив, — возразил я. — Это главное. Спокойной ночи. Фрау Цемке, несколько растерявшись, помедлила еще минуту и убралась в освояси. Должен признаться, эта новость нисколько не заинтересовала меня. Меня вообще ничто больше не интересовало. — Через несколько дней ко мне наведался Томас. — Тебе вроде полегчало. — Да, немного. — Слышал новость? — спросил Томас, садясь возле окна и закуривая. — Да, как себя чувствует фюрер? — Хорошо. Но это больше, чем попытка убийства. Вермахт, по меньшей мере, половина. Собирался устроить государственный переворот. Я даже крякнул от удивления, а Томас подробно расписал мне обстоятельства дела. Вначале думали, что это ограничивается заговором офицеров. В действительности нити ведут во все стороны. Клика в Абвере. В Министерстве иностранных дел, в кругу старых аристократов, даже Небе, похоже, замешан. Он исчез вчера, но попытался спасти свою шкуру, выдав заговорщиков. И Фром тоже. Короче, бардак. Рейсфюр назначен командующим резервной армии вместо Фрома. Понятно, что СС предстоит взять на себя главную роль. В голосе Томаса твердым и решительным чувствовалась напряженность. «Что происходит в Министерстве иностранных дел?» — поинтересовался я. «Волнуешься за свою подружку?» Уже много народу арестовали, в том числе и кое-кого из ее начальников. «Со дня на день должны арестовать фон Тротта Цузольца, но мне кажется, тебе не следует хлопотать о ней». «Я не хлопочу, просто спрашиваю. Ты занимаешься всем этим?» Томас кивнул. Кальтенбруннер создал специальную комиссию расследовать дело во всех его разветвлениях. Этим займется Хуппенкоттен. Я буду его адъютантом. Панцингер, без сомнения, заменит Небе в Крипо. В любом случае, в гестапо уже началась полная реорганизация, что только ускорит ход событий. И на что метили твои... Заговорщики. Они не мои, резко оборвал Томас. Все по-разному. Большинство, вероятно, полагали, что без фюрера и рейхсфюрера европейцы согласятся на сепаратный мир и намеревались ликвидировать СС, видимо, не отдавая себе отчета, что это будет новый Дольстос. Удар ножом в спину, как в восемнадцатом году. Как будто Германия последовала бы за предателями. У меня такое впечатление, что многие из них утратили чувство реальности. Думали, стоит только штаны спустить, и удастся сохранить Эльзас и Лотарингию и присоединенные территории вдобавок. Мечтатели. Кстати... Скоро нам будет что предъявить. Они оказались полными идиотами, особенно штатские. Почти все шаги фиксировались письменно. Мы обнаружили массу планов и перечень министров для их нового правительства. Кстати, твоего друга Шпейра тоже включили в список. Скажу тебе, сейчас он перепуган насмерть. И кто должен был взять власть? Бек, но он мертв, покончил с собой. И Фром сразу расстрелял немало людей, пытаясь вскрыть свою причастность. И Томас объяснил мне детали покушения и провала путча. Еще чуть-чуть, и дело было бы в шляпе. Никогда нас так не прижимали. «Выздоравливай быстрее». Работы непочатый край. Но я не торопился вставать на ноги, мне хотелось отлежаться. Я опять начал слушать музыку, медленно восстанавливал силы и заново учился двигаться. Врач СС дал мне месяц на выздоровление, и я собирался воспользоваться отпуском в полной мере, чтобы не происходило вокруг. В первых числах августа Меня навестила Хелена. Я был еще слаб, но ходить мог. Принял ее в пижаме и халате и угостил чаем. День выдался необыкновенно жаркий, недуновение ветерка сквозь распахнутые окна. Хелена очень бледная, выглядела растерянной, какой я никогда ее не видел, осведомилась о моем самочувствии, и тут, наконец, я заметил, что... «Она плачет!» «Это ужасно!» — всклипывала Хелена. «Ужасно!» «От смущения я не знал, что сказать. Многие из коллег, с которыми она работала годами, арестованы. Немыслимо! Здесь какая-то ошибка! Я слышала, что ваш друг Томас занимается расследованием. Вы не могли бы с ним поговорить?» это бесполезно мягко ответил я томас выполняет свой долг но вы особо не переживайте за своих друзей возможно их просто хотят допросить если они невиновны их отпустят хелена перестала плакать вытерла глаза но лицо ее оставалось напряженным извините меня но надо же Попытаться им помочь, как вы думаете? Несмотря на слабость, я сохранял терпение. Хелена, вам надо прочувствовать нынешнюю атмосферу. На фюрера совершено покушение. Эти люди хотели предать Германию. Если вы попытаетесь вмешаться, то лишь навлечете на себя подозрение. Вы ничего не можете сделать». «Все в руках Бога». «Гестапо вы имеете в виду?» Хелена подавила вспышку гнева. «Простите, я... я... я коснулся ее руки. Ничего страшного. Она выпила глоток чая, я наблюдал за ней. А вы, — поинтересовалась она, — вы вернетесь к вашей работе?» Я посмотрел в окно на безмолвные руины, светло-голубое небо, затянутое дымовой завесой. Не сразу. Мне надо набраться сил. Хелена держала чашку в ладонях. Что будет дальше? Я пожал плечами. В общем, мы продолжим сражаться. Люди будут по-прежнему гибнуть, а потом... В один прекрасный день война закончится, и оставшиеся в живых постараются обо всем забыть. Хелена склонила голову и прошептала. — Я скучаю по тем дням, когда мы ходили в бассейн. — Если хотите, мы можем отправиться туда, как только я выздоровею, — предложил я. Теперь она посмотрела в окно и тихо ответила, «В Берлине больше нет бассейнов». Уходя, она задержалась в дверях и еще раз взглянула на меня. Я хотел что-то сказать, но Хелена прижала палец к моим губам, «Не говорите ничего», и не отнимала пальца чуть дольше, чем следовало. Потом развернулась на каблуках и стала быстро спускаться по лестнице. Я не понимал, чего она ждала, от чего все ходило вокруг да около, не решаясь ни приблизиться, ни уйти. Меня такая неопределенность разочаровала. Я бы предпочел, чтобы Хелена объяснилась откровенно. Тогда я мог бы выбирать, сказать да или нет. И все было бы решено. Хотя она сама, похоже, не знала, что ей делать. И то, что я наболтал в бреду, не упрощало ситуацию. Никакой ванне, никакому бассейну не смыть тех слов. Еще я вернулся к чтению. но серьезные книги я читать не мог. по десять раз принимался за одну и ту же фразу, чтобы в итоге сказать себе, что ничего не понял. Пришлось отыскать в шкафу книги Бероуза из цикла «Марсиане», который я забрал с чердака дома Моро, и аккуратно поставил на полки, так и не открыв. Я проглотил их залпом, но, увы, не ощутил эмоций, переполнявших меня, когда подростком запершись в туалете или спрятавшись под кроватью, я, забыв про внешний мир, часами в упоении блуждал по космическому пространству. Зато сделал несколько удивительных открытий. В некоторых пассажах своих научно-фантастических романов автор представал провозвестником расовой идеи. Вспомнив о советах Бранта, До сих пор я был слишком занят, чтобы следовать им. Я сел за печатную машинку и составил для рейсфюрера доклад, используя мир Бероуза как модель глубоких социальных реформ, которую СС обязана принять на заметку после войны. В качестве примера я взял красных марсиан, чтобы поднять рождаемость после войны. И заставить молодых людей жениться они рекрутировали на принудительные работы не только преступников и военнопленных, но и неимущих холостяков, не способных платить высокий налог за безбрачие, установленный красномарсианским правительством. Я посвятил налогу за безбрачие целый абзац. Но если бы однажды, его действительно ввели, мои собственные финансы серьезно пострадали бы. Более радикальное предложение я припас для элиты СС. Образцом для нее должны были служить зеленые марсиане, трехметровые чудовища с клыками и четырьмя руками. Всем имуществом, кроме личного оружия, украшений, шелков и покрывал и шкур, Зеленые марсиане владеют сообща. Женщин и детей из свиты, мужчины, можно сравнивать с военным подразделением за обучение, дисциплину и питание которого он несет ответственность. Женщины не являются его супругами. Их совокупление совершается исключительно в интересах общины. и регулируется естественным отбором. Совет старейшин каждой общины контролирует этот вопрос так же строго, как владелец породистого жеребца из Кентукки руководит разведением потомства на научной основе с целью улучшения всей породы. Я предлагал ориентироваться на подобные реформы, постепенно внедряя их в программу «Лебенсборн». По сути, я сам себе рыл могилу. Я писал, чуть ли не надрываясь от смеха, но мне казалось, что все это логически вытекает из нашего Вельтоншаунунг. К тому же я знал, что Рейхсфюреру понравится. Цитаты из Берроуза смутно напоминали утопические пророчества, которые Рейхсфюрер Излагал нам в Киеве в 1941 году. Я отослал письмо и через десять дней получил ответ, подписанный Рейхспюрером лично. В большинстве своем его приказы подписывал Бранд или даже Гротман. Дорогой доктор Ауэ, я с живейшим интересом прочел ваше сочинение. Я рад узнать, что вы чувствуете себя лучше и посвящаете отпуск полезным исследованиям. Не думал, что вас так волнуют проблемы, насущные для будущего нашей расы. Я задаюсь вопросом, будет ли готова Германия, даже после войны, принять столь глубокие и нужные идеи? Безусловно. Нам надо будет еще очень долго работать над мировоззрением нашего народа. Во всяком случае, когда вы выздоровеете, буду рад более подробно побеседовать с вами об этих проектах и авторе провидца. Хайл Гитлер. Ваш Генрих Гиммлер. Пощенный Я с нетерпением ждал Томаса, чтобы показать ему мое сочинение и это письмо. Но, к моему изумлению, Томас вышел из себя. «Ты вправду думаешь, что сейчас самое время для подобного ребячества?» Похоже, он напрочь утратил чувство юмора. Но, выслушав новости о последних арестах, я начал понимать, почему... Пострадал кое-кто и из моего собственного окружения. Два университетских товарища и Ессен, мой бывший профессор из Киля, в последние годы явно сблизившийся с, с Герделером. У нас еще имеются улики против Небе, но он исчез, растворился. Что тут скажешь? Он, похоже, спятил. У него дома обнаружили фильм, снятый в одной из газовых камер на Востоке. Только представь себе, что по вечерам он сидел и крутил эту пленку. Редко мне доводилось видеть, чтобы Томас нервничал. Я налил ему выпить, предложил сигарету, но больше он ничего особенного не рассказал. Я понял, что до покушения Шелленберг был связан с определенными оппозиционными кругами. Между тем Томас яростью обрушился на заговорщиков. Убить фюрера! Как им в голову могло прийти, что это станет решением проблем? Отстранение от должности главнокомандующего вермахтом согласен. Фюрер все равно болен. Можно было бы предложить ему, ну, не знаю, взять самоотвод, если действительно существовала такая необходимость, а руководство передать рейхсфюреру. По словам Шелленберга, англичане согласились бы на переговоры с рейхсфюрером, но убить фюрера – безумие. Они даже не отдают себе отчета, ведь они ему присягали... А теперь пытались убить? Томаса, похоже, это действительно мучило. А меня поразила одна мысль о том, что Шелленберг или Рейхсфюрер намеревались отнять у фюрера все полномочия. Особой разницы между убийством и лишением власти я не видел, но Томасу ничего не сказал. Он и так был слишком расстроен.